Глава 32. Кто такие некроманты? Как ни странно, с обморожением Руан разобрался довольно быстро. Уже через полчаса он переключился с ног на руки, а ещё через 15 минут тишины отступил и повернулся ко мне спиной, принявшись невозмутимо смешивать очередной коктейль из непонятных настоек. Весь его вид говорил, что с делами покончено. И я рискнула сесть, не дожидаясь указаний свыше. Не советую, обернувшись на шорох, небрежно бросил колдун. Уточнить почему, я не успела. Миг, и кисти, а затем и стопы внезапно начали наливаться нестерпимым жаром. Слова застряли в глотке. Дыхание перехватило, лоб покрылся испариной, а с губ почти сорвался протяжный стон, полный непереносимых страданий. Почти, потому что я не позволила ему нарушить сосредоточение Руана, который явно готовил мне какое-то облегчающее снадобье. Признаться, на плаву меня поддерживала лишь эта мысль. Именно она давала мне силы для борьбы. Вот только все старания оказались напрасны. Немного позвенев склянками, мужчина замер, громко выдохнул и залпом опрокинул в себя стакан мутно-жёлтой жидкости, безумно похожей на мочу мертвеца. Если, конечно, таковая уходящих трупов в принципе имелась. Естественно, первой моей реакции стало отвращение, моментально сменившееся праведным возмущением. Под его натиском даже боль ненадолго отступила. Однако я сдержала рвущиеся наружу эмоции, памятуя о своем обещании не торопиться с выводами и, что греха таить, втайне по-прежнему рассчитывая на помощь. Ведь полагаться мне было больше не на кого. Тем временем колдун ловко прибрал на столе, убедился, что ничего не забыл и, и направился прямиком к двери. Когда неприятные ощущения пройдут, поднимайся в столовую, обронил, проходя мимо. И скрылся в темноте подземелья, оставив меня в смешанных чувствах. Да, похоже, насчёт доброты Руаны я сильно заблуждалась. Никаким благородством тут и не пахло. Действиями некроманта руководила исключительно практическая выгода. Он же не спроста оборвал лечение на середине. Добился нужного эффекта и отменил обезболивающее заклинание, дабы я смогла в полной мере насладиться последствиями переохлаждения и своих необдуманных поступков, не решившись к конечности. Наказать решил издеваться, а мне даже придраться было не к чему. В своих планах Колдун предусмотрел всё до последней детали. Даже назвал этот ад неприятными ощущениями, словно не догадывался, какой ужас я испытывала. Истинный злодей. Снедаемая гневом, я сползла с алтаря и с трудом доковыляла до стола. у которого минуту назад возился Руан. К несчастью, у меня не было возможности поставить взорвавшегося некроманта на место, и всё же кое-что сделать я могла. Например, опустошить стратегические запасы энергетической расы, аргументируя это необходимостью избавиться от страданий, раз уж Колдун не изволил обо мне позаботиться. Как говорится, око за око. В вопросах мести сироты очень щепетильны и изобретательны. Приблизившись, я смело потянулась к одной из множества маленьких блестящих бутылочек, рядами выставленных на открытых полках, как вдруг взгляд случайно упал на грязный стакан, небрежно отставленный в сторону, и желание пакостить испарилось без следа, уступив место подозрением. потому что грязным сосуд не выглядел напротив его стенки сверкали чистотой ярко переливаясь в мрачном свете свечей осознание ситуации пришло неожиданно а следом проснулась совесть окрасив щёки в красный цвет стыда я напрасно возвела поклоп на некроманта он не специально всё это устроил у него просто не было иного выхода судя по всему, Руан потратил на моё лечение слишком много сил, и на дальнейшее поддержание заклятия их просто не хватило. Облестящие подтёки на стакане только подтверждали мои предположения. Так он и в</span>полнял потери. Правда, всё это не объясняло его безразличие к моим мучениям, но данным вопросом я собиралась заняться чуточку позже. Благожение уже сменилось незначительным дискомфортом и практически не мешало мне двигаться. Бросив прощальный взгляд на полки, я с сожалением отмила заманчивую идею воспользоваться магией, прихватила свечу и по норе поплелась наверх. Разумеется, в узком коридоре было темно и сыро. Где-то вдали завывала вьюга, заглушая эхо моих шагов, а не весть как Ощутившийся под землёй ветер пронизывал до костей, вынуждая зябко обхватывать себя за плечи, ижелеть несчастного колдуна, разгуливающего по лабиринту в одних штанах. Хорошо, что и те оказалось недалеко. За первым же поворотом я наткнулась на лестницу, которая привела меня в закуток прямо рядом со столовой, где уже ждал Руан, устало откинувшись на спинку стула. Моё появление застало его врасплох. Встрепенувшись, мужчина выпрямился и удивлённо прищурился, но моментально взял себя в руки, приняв привычную невозмутимую позу. Ты быстро протянул, стряхнув невидимые пылинки с рукава своего неизменно чёрного наряда. И когда только успел переодеться, как самочувствие участливо поинтересовался следом, словно издевался. Всё хорошо, спасибо. Проигнорировав внутренний голос, я натянуто улыбнулась. Пальцы немного покалывает, а так всё в порядке. Ходить не мешает и ладно. Покалывает? Нахмурившись, недовольно переспросил Некромант. Я же чётко сказал, Не вставать до полного выздоровления. Чем ты слушала? Под конец Руан чуть не сорвался на крик, даже привстал, и я непроизвольно отступила, испугавшись непоправимого. Кажется, мои дела обстояли очень и очень скверно. Не даром он так рассердился. Уж не отправились ли все его старания псу под хвост благодаря мне? И что теперь? спросила, настороженно прислушиваясь к своим ощущениям. Любопытно, а отсутствие боли хороший признак или плохой? Ничего, заметив мою реакцию, смягчил тон собеседник. Просто на восстановление уйдёт немного больше времени, чем я рассчитывал. Мое его облегчение было не передать словами. Напряжение спало. и я едва удержалась на ногах, в последний момент ухватившись за спинку стула. «Ешь!» — вернув меня в реальность, колдун кивнул на блюдо с бутербродами. «А потом иди спать». «А вы?» Последовав указанию, я плавно опустилась на свое место и огляделась. «Вода, черствый хлеб и вяленое мясо». «Спасибо, хоть не каша». Правда, чай бы не помешал, а лучше горячий шоколад. Сладкого хотелось до безумия. Так чем займётесь вы? повторила, не получив ответа. Как всегда, в своей излюбленной манере пожал плечами Руан и замолчал, предоставив мне выбор: закрыть тему или вытаскивать каждое слово клещами. Следуя плану, я остановилась на втором варианте. Уедете? Подцепила ближайший бутерброд. Да. А почему не отдохнёте? Возьмите выходной, вы же устали. Не могу, отрезал мужчина. Почему? Люди ждут. Вот так. Коротко и ясно. Однако совершенно непонятно. Умеет же некромант любой разговор заводить в тупик. А куда вы ездите? решила зайти с другой стороны. Недалеко. Нет, это уже реально начинало бесить. Тут рядом есть небольшое свободное поселение. Сне зашёл до объяснений колдун. Видимо, подаренный ему взгляд был достаточно красноречив. И поторопила. Что вы там делаете? Не убиваете же? иначе люди давно снелись бы с насиженного места и умотали подальше от неадекватного некроманта. Всякое случается. Вновь замкнул Сируан. Похоже, я наступила на больную мозоль. А трупы, которые вы привозите оттуда, это выжидающе уставилась на собеседника. Мало ли, вдруг мои изначальные предположения не были ошибочными? и колдун — настоящий монстр. «Плата!» Звучало несколько странновато, ведь обычно за услуги требуют деньги в любом мире. «Плата за что?» — уточнила мирно. Впрочем, с каждой минутой спокойствие давалось мне все труднее. «За помощь!» «Какую?» «Разную!» Желание убить Роана стало поистине нестерпимым. Его счастье, что мой магический резерв показывал дно. И тут до меня дошло. Вы их лечите? воскликнула, не веря самой себе. Да, просто подтвердил мужчина. Но вы же не кроманд! вырвалось из самого сердца. И что? изогнул брови Колдун. А я невольно смутилась. Действительно, что мне было известно о некромантах? Управляют мертвецами, поклоняются темным силам, являются воплощением зла. Однако все это я вынесла из сказок своего мира. Кто сказал, что в параллельном должны сохраниться те же законы и представления? Никто. Я сама так решила. Да, Руан умел возвращать мёртвых к существованию, но это было единственное обнаруженное мной совпадение. И тот факт, что его все боялись, ничего не доказывал. Возможно, причина крылась в силе, которая у колдуна явно накопилась больше, чем у других магов. Некромантия, наука о смерти, выдавила первый пришедший на ум аргумент не о жизни, Нет. Я ни в коем случае не собиралась спорить. Я всего лишь хотела вызвать собеседника на откровенность. А болезнь это жизнь или смерть? С горькой усмешкой парировал мужчина. Я замялась. Нечто среднее, предположила без особой уверенности. Да, выдохнул Руан. Грань. И именно мы её контролируем. Вытягиваем, что можем с той стороны на эту. Какой необычный подход! И почему я раньше о нем не задумывалась? А иногда наоборот? Отправляете с этого света на тот, да? Поджала губы. Вы же упоминали убийство? Лучше бы я этого не говорила. Миг, и колдун словно заледенел. Миг, и колдун словно заледенел. Лицо окаменело, взгляд потемнел, мужчина отстранился, встал. Иногда проще убить, чем спасти. Выпрямившись во весь рост, глухо поведал он и покинул столовую, не съев ни одного бутерброда. Я только и смогла, что проводить его широко распахнутыми глазами. Мои представления о мире перевернулись вверх дном. Надо же, некромант оказался врачом. Я считала его палачом, убивающим людей из прихоти, избалованным и эгоистичным самодуром, а он оказался спасителем, дарящим облегчение страждущим. Конечно, как и любой врач, он отличался циничным отношением к жизни, и подходил к работе с практической точки зрения. Трезво оценивал свои возможности и принимал решения, которые ложились с тяжким грузом на его совесть. Вот откуда взялся этот мерзкий характер. Вот почему он так высокомерно себя вел. Он прятал душевную боль, скрывал свои переживания, чтобы оставаться бесстрастным и помогать людям. Бедный мужчина. Он же не виноват, что спасти удаётся далеко не всех. С такой репутацией к нему наверняка обращаются уже совсем безнадёжные и больные. Никаких сил и заклинаний не хватит прогнать смерть, прочно обосновавшуюся на пороге. Замкнутый круг. О, как мне в тот момент хотелось помочь Руану. Прекратить или хотя бы ослабить его душевные терзания, поддержать в трудный час. Однако он слишком долго варился в личном аду и не намеревался пускать туда посторонних. Нет, наверное, изначально, когда некромант только взял меня в ученицы, он еще был готов открыться, но я все испортила, показала себя не с самой лучшей стороны и окончательно потеряла сознание. доверия Колдуна. Как говорится, сделанного не воротить. И всё же опустить руки я не смогла. Стоило попытаться исправить свои ошибки и вернуть расположение Руана. Благо, у меня давно зрела одна идея.